Глава с е м н а д ц а т Город Ричмонд-Фил, Джорджия, США. На стоянке перед супермаркетом припаркован автомобиль. Его владельцы благообразного вида старичок и старушка подкатили к багажнику тележку с продуктами и собираются перегружать их в машину. Рядом с машиной старичков стоит известный нам минивен, но на этот раз надписи на нем отсутствуют. Из него выходят черный и белый. Внезапно, когда черный равняется с пожилой парой, Его лицо искажает гримаса боли. Он хватается за сердце, опускается на асфальт и начинает стонать. К нему подбегает Белый, присаживается на корточки и смотрит на лицо товарища. Старики бросают свое занятие и сопереживанием наблюдают за припадком незнакомца. Белый выпрямляется, оглядывается, видит стариков и делает пару шагов в их сторону. Нет ли у вас воды? И может быть чего-нибудь для сердца? С дрожью в голосе обращается он к ним с просьбой. Да-да, конечно. Сейчас посмотрим. Джо, дай, пожалуйста, воды, а я посмотрю таблетки. Участливо отвечает старушка. Она лезет в свою сумочку, ищет таблетки, достает их и подходит к черному. Старик в это время достает бутылку с водой и также подходит к несчастному. Сердобольные старички начинают оказывать помощь бедолаге черному. Прошу вас, помогите ему. Это единственный друг, который у меня остался, подливает м а с л о в о гонь белый. В то время как старики добросовестно спасают черного, его друг незаметно достает из своего кармана небольшой тюбик с иголкой на конце и, пользуясь тем, что на него не обращает внимания, подходит к тележке с продуктами и втыкает иголку в тушку индейки, выдавливает его содержимое. Такая же участь постигает и второй тюбик, который он выдавливает в арбуз. Завершив эту н е с л о ж н у ю комбинацию, белый присоединяется к спасателям и начинает им помогать. Проклятый Садам Хусейн лично выстрелил в меня из пушки с снарядом с урановым наконечником. Один осколок попал прямо под сердце. Я теперь этого негодяя каждый день вспоминаю. Если бы не мы тогда, то иракские войска уже давно бы вторглись в США, наверняка бы и все продукты из этого магазина украли. С гримасой боли выдавливает из себя черный. Может быть вызвать скорую помощь? Участливо спрашивает старушка. Бесполезно, мадам, я не и з л е ч и м Все дело только в том, когда пробьет мой колокол. К тому же ваша чудодейственная таблетка убрала эту нестерпимую боль из моего сердца. Вот, возьмите, пожалуйста. У меня еще есть такие же. С радостью протягивает коробку с таблетками старушка. Благодарю вас, мадам. Ваша доброта не знает границ. Господа, я хотел бы поблагодарить вас от всех рейнджеров нашей страны за то, что вы спасли жизнь нашему боевому товарищу. Можете спать спокойно. Ваша жизнь и жизнь всех американцев в полной безопасности. Пока Рейнджер жив, он будет сражаться до последнего вздоха, даже если у него под сердцем осколок. С искренним воодушевлением говорит Белый. Большое вам спасибо и храни вас Господь. Благодарит старик. Белый помогает черному подняться, открывает дверь Минивена, усаживает своего товарища в кресло. И на глазах все еще возбужденных неожиданным происшествием спасителей. Неприметный фургончик скрывается за углом магазина. Район престижных вил в Ричмонд-Хилле на о д ж ч и д р а й в Перед красивым домом стоит автомобиль стариков из супермаркета. Спасители героического рейнджера достают пакеты с продуктами и заносят их в дом. Не вдалеке на обочине дороги прямо на съезде к дому виднеется небольшой ящик для почты с цифрами 321. Уютный дом стариков. где каждый уголок облагодетельствован заботой и вниманием. Здесь отовсюду веет размеренностью и спокойствием мира, который уже никуда не спешит. Красивое помещение кухни плавно переходящее в гостиную. Напротив окна стоит овальный стол с расставленными на нем блюдами. На одном из них лежит разрезанная, зажаренная индейка, на другом куски свежего и ароматного арбуза. Старик сидит на своем любимом стуле без движения. Его голова склонилась над тарелкой, глаза закрыты. Он мирно посапывает. Старуха сидит напротив. Ее голова откинута на бок, и только ровное дыхание говорит о том, что она не умерла, а лишь проиграла неодолимой тяге к о сну. Внезапно тишину прерывает звонок телефона, установленного здесь же на старомодной тумбочке, специально предназначенной для него. Через несколько д р е б е з ж а щ и х и безответных звонков включается автоответчик. Чита Смитов приветствует вас. В данный момент нас нет дома. Но как только у нас появится возможность, мы вам перезвоним. А сейчас, после сигнала, можете оставить нам свое сообщение, говорит голос старухи. Но звонящему, видимо, не хочется разговаривать с не настоящей старухой, поэтому он кладет трубку и телефонный аппарат вновь умолкает. Последние лучи солнца озаряют Рестон и скрываются за горизонтом. К дому стариков подъезжает минивен. На этот раз на машину нанесена надпись с названием местной строительной компании. Автомобиль останавливается на площадке перед домом, и из него выходят черный и белый. Они одевают перчатки, подходят к входной двери и звонят. Ответа не следует. Белый дергает за дверную ручку, дверь не поддается. Коллега, засекайте время, которое мне понадобится для победы этого мощного запирающего устройства. По данной дисциплине мне не было равных. Хочу сказать, что в определенных кругах я бы точно пользовался заслуженным авторитетом. Хвастливо произносит белый. После этих слов он достает из кармана отмычки, вставляет их в замок и через несколько секунд ловко проворачивает защелку. Дергает дверь, но она закрыта. Что же вы, юноша, всю операцию п р о в а л и т ь с о брались? И на чем, намекине? Постойте тут, как в ваших авторитетных кругах изъясняются на шухере. А я схожу, гляну альтернативные пути агентурного проникновения. Чёрный сворачивает за угол дома и двигается в его т ы л ь н у ю часть. Огибает дом и поднимается на небольшую веранду. Здесь дверь открыта на распашку. Извечное таинство гармонии и баланса. На каждую закрытую дверь обязательно найдется открытая. Подумал чёрный. Он безопаски входит в дом, запирает за собой дверь, задергивает за навески. Проходит мимо спящих стариков к входу, отодвигает з а д ы ш к у и открывает дверь. Перед его взором предстает белый. Прошу вас, коллега, чувствуете себя как дома, но не советую сразу садиться за приготовленный ужин. Может, сон склонить? Дружеским тоном произнес черный. н е к о г д а мне тут рассиживаться. Скучен день до вечера, к о л и делать нечего. Так это про тебя сказано. Вечер заканчивается, пахота начинается. буркнул белый недовольный тем что ему не удалось продемонстрировать свои способности иди гараж открой я машину в него загоню первым делом разведчики загоняют минивэн в гараж закрывают ворота достают из машины пару чемоданов и входят через внутреннюю дверь в дом если можно было бы в этот момент послать к этим парням оператора с видеокамерой то получилось бы снять великолепное учебное пособие Ослаженной и суперквалифицированной р а б о т е двух оперативных работников. Их движения настолько рациональны и синхронизированы с общей целью, что иногда кажется, будто бы у них один мозг на двоих. На самом деле секрет в большом опыте реализованных совместных операций. Именно он в настоящее время руководит их действиями. Первым делом они осторожно переносят по очереди старика и старуху в их спальню, укладывают каждого на свою кровать. б е л ы й д е л а е т им по одному уколу д о п о л н и т е л ь н о е дозы снотворного. ч е р н ы й ф о т о г р а ф и р у е т по очереди каждого старика в рост и крупно лицо. И тут же отсылает сделанные фотографии со своего телефона абоненту под именем Грандмазер, бабушка. На кухне они собирают в герметичный мусорный пакет недоеденную индейку и арбуз, моют тарелки и наводят порядок. Крепят к окнам несколько беспроводных мини видеокамер. которые будут контролировать прилегающую к дому территорию, возвращаются в гараж и выгружают из минивэна целую кучу различных приспособлений и инструментов, среди которых находится достаточно объемный и увесистый механизм. спускают все эти приспособления в подвал дома. черный достает портативный компьютер, включает его и подсоединяется к установленным видеокамерам. теперь они могут работать спокойно, каждое движение в непосредственной близости от дома под контролем. Сейчас можно приступать к самой основной и самой трудоемкой работе. Как это н и странно звучит, но этим рыцарям плаща и кинжала, интеллектуалам и эрудитам, имеющим несколько образований и в совершенстве владеющих ни одним и ни двумя иностранными языками, нужно выкопать банальную траншею, а если точнее, тоннель диаметром около одного метра и длиной около пятнадцати метров, что в переводе на язык прораба равняется д в е н а д ц а т кубическим метрам грунта, которые нужно сначала извлечь. а потом вернуть на место. Именно в такие моменты становится понятно, почему в БВР строго следят за задачей нормативов по физической подготовке сотрудников вплоть до их выхода на пенсию. Начало этого этапа происходит с того, что парни тщательно фотографируют всю исходную обстановку, которую необходимо будет восстановить после завершения работ в точности до положения каждого предмета. Затем максимально освобождают рабочее пространство, сдвигают всю хозяйственную утварь в дальний угол. После этого застилают пол большим куском строительной клеенки. Теперь можно трудиться без опаски, что впоследствии за собой придется тщательно убирать. У боковой стены притаился большой старинный шкаф, который, видимо, достался хозяйке от ее собственной бабушки в качестве приданного в день свадьбы. Несмотря на тяжесть и основательность шкафа, он стоит на этом месте весьма кстати, так как вход тоннеля решено сделать аккурат за ним. Копатели-энтузиасты не без труда отодвигают в сторону этого исполина и разбирают необходимый кусок кирпичной кладки стены. Делают они это, как заправские реставраторы, не повреждая ни одного вынутого кирпича, б л а г о п р и в е з е н н ы й с собой большой набор специальных инструментов позволяет это сделать. Наконец, дело доходит до чуда технической мысли отечественных спецслужб — миниатюрной з е м л е п р о х о д н о й машины. Не думаю, что технические эксперты бюро Сильно удивились, когда получили техническое задание на изготовление данного агрегата, так как специфика работы не предполагает проявления открытых эмоций. Но какое-то чувство интереса данный заказ у них наверняка вызвал, что, впрочем, не помешало им справиться блестяще со своей работой и в этот раз. Через двадцать минут, потраченных на сборку, разведчики уже были готовы приступить к прокладке тоннеля. Чёрный подталкивает агрегат к стене и нажимает на кнопку пуска. Большие лопасти с острыми резаками на концах начинают медленно вращаться и впиваются в землю. Первый грунт осыпается на землю. После этого небольшая лента поднимает его наверх и сбрасывает в строительный мешок для мусора. Уже через минуту мешок наполняется. Черный снимает его и заменяет на следующий. Работа пошла. Прошу вас, месье, страна и народ ждут от вас трудового подвига. Обращается черный к белому. Белый берет полный мешок. о т н о с и т его в угол подвала, где укладывают на клеенку. Через некоторое время здесь образуется целая шеренга ровно уложенных друг на друга мешков.